Глава пятнадцатая Еще одного красавчика мне не хватало. Я так подумала, но, разумеется, ничего вслух Аси не сказала. Да идем же! Она меня неистово начала тянуть в преподавательскую. Дай кофе попить, выдернула я руку. Не то было настроение, чтобы еще с ней как-то спорить, но и соглашаться я не была намерена. Меня перед лекциями может спасти только кофе. А красавчика этого я могу увидеть и в обед. Ася покачала головой, видимо, бросив попытки меня раскачать. Да и ей же может больше достаться. В смысле, именно она сможет охмурить красивого профессора. Зачем ей конкурентки? Из молодых девушек-преподавательниц на факультете только я, Ася и Оксана. Остальные уже замужние женщины, хотя во многом и прекрасно выглядевшие. Так что у Аси вполне есть шансы припереть профессора к стенке, особенно если конкуренток не будет. Я же, помахав ей, пошла к кофейному автомату. Да, я сейчас приведу себя в порядок. Кто ж знал, что такая полубессонная ночь с мужчиной в постели, а еще и отсутствие кофе с завтраком утром, могут иметь столько последствий. Роис в сумочке, пыталась найти мелочь. Но мелочек как на злу не было. Хуже всего то, что возможность оплаты картой тоже временно отсутствовала. Переустанавливали операционную систему, поэтому платить нужно было только налом. Достав двухтысячную банкноту, попыталась ее вставить в автомат, но он выплюнул, предательски не принимая. Потому что максимальная купюра, которую он распознавал, была тысячная. Видимо, поэтому и идет обновление системы, чтобы можно было платить и двухтысячными. «Неужели нельзя это сделать в выходные дни? Обязательно в будни что-то менять?» Я тяжело вздохнула, ища взглядом Асю. Ее уже и след простыл. Блин, надо было у нее взять мелочь на кофе. Что ж делать-то? Идти в преподавательскую, чтобы перехватить у нее сотню на кофе? От нарисованных перспектив даже смешно стало. «Проблемы?» — послышалось за спиной. Говорил это очень приятный мужской голос. Я обернулась и сразу же обомлела. Я не знала этого человека, не была с ним знакома, никогда даже случайно с ним не пересекалась. Но я была уверена, что это и есть тот самый профессор. «Да», — промямлила я, — «карточкой не оплатить, а мои две тысячи автомат отказывается принимать. Я вас угощу кофе». Он достает бумажник, берет из него купюру и вставляет в автомат. Я же наблюдаю за всем этим, как в замедленной съемке. Учитывая тот факт, что стаканчик кофе для меня сейчас настоящее спасение, в нем я вижу не только чертовски красивого платинового блондина с зелеными глазами в дорогом костюме, идеально на нем сидящем, но и своего спасителя. Еще несколько мгновений, и он позволяет мне выбрать напиток. Я нажимаю вожделенную цифру 15, которая обозначает «латте». И жду, как автомат нальет мне кофе. Взяв стаканчик, он вручает его мне. «Спасибо», — растерявшись, произношу. «Я вам отдам. Может, на карту закинуть?» Говорю, что не попадя. «Разве мужчина не может угостить девушку кофе?» «Конечно, может». «Да прекратите. Вы здесь учитесь?» Он, оценивающий, на меня посмотрел. «Нет, я преподаватель», — отвечаю гордо. Каких-то несколько месяцев назад я была тут студенткой, а сейчас и сама нашел с гордостью звание учителя. «Да что вы!» «Значит, мы коллеги!» «Я Савелий», — он протягивает мне руку для рукопожатия. Моя ледяная ладошка сразу оказывается в тепле его крепкой руки. Я даже на секунду представляю в этот момент, что мы были бы неплохой парой. Во всяком случае, коллеги уж точно бы обзавидовались. «А уж что говорить о студентках, которые будут слюни ронять при виде такого профессора?» «Я Марина», — говорю ему, порхая ресницами. «Я хочу ему понравиться». «Хочу. К тому же такой мужчина точно способен переключить мое внимание на себя. Клин клином вышибается. Раз я так просто не могу отказаться от Марка, улыбаюсь на его выходке, как дурочка, о чем-то глупо мечтаю» здесь же взрослый и самодостаточный мужчина он красив умен и всесторонний развит но разве не мечта такое легко переключить на себя внимание надеюсь мое предложение не покажется вам излишне дерзким мы могли бы с вами сегодня вместе пообедать вдруг затераторил он я здесь новичок хотелось бы с кем-то из коллег обговорить все тонкости и хитрости работы конечно же он назвал лишь повод он хочет не с кем-то там из коллег что-то там обговорить а именно со мной. Что ж, он угадал, я ведь тоже очень даже не прочь нашего совместного обеда. Это то, что доктор прописал. Я с удовольствием улыбаюсь ему. Тогда я вам позвоню. Очень быстро он выдавливает из меня мой номер, который я сразу же ему начинаю диктовать. До встречи, Марина! Бросает он на меня еще один пытливый взгляд и уходит. Я же самодовольно вздохнув, Иду с бумажным стаканчиком уже немного остывшего кофе в свою аудиторию. У меня первая лекция. Нужно подготовиться. Только мысли почему-то совсем не об этом».